Глава вторая. Антон Кельмин нашел Киру в столовой для управленческого персонала. «Разрешите присоединиться, госпожа?» – вежливо осведомился он. «Присоединяйся, Антон», – разрешила Кира. «Просто так захотел составить компанию или есть дело?» Кельмин задумался, пытаясь сформулировать. «Есть дело», – наконец ответил он. «Вот только не знаю, неприятное или просто странное?» У нас на милике используется такой специальный наполнитель для артефактов. Знаю, конечно. С некоторым удивлением ответила Кира. Достаточно один раз увидеть за него счет, и его уже не забудешь. Кельмин кивнул, соглашаясь. Так вот, в прошлую грозу через дырявую крышу склада тюки с ним залило водой. Сколько испорчено, потребовала Кира. Выяснили, кто виноват? Испорчено немного сверху, примерно на сотню гривен. Кладовщики молодцы, вовремя успели все убрать. А вот насчет виноватых как раз и есть главная странность. Дело в том, что дырку в крыше сделали нарочно, причем там прикрепили специальный карниз, чтобы вода с крыши туда стекала, но при этом снизу не было видно, что в крыше дыра. Так бы наполнитель осенним дождиками мочила постепенно, никто бы ничего не заметил, но случилась сильная гроза. Воды сразу натекло слишком много, и под стеллажом скопилась лужа, и колдовщики ее заметили. Кира внимательно на него смотрела, ожидая продолжения. Что-то мне тут непонятно, зачем это было сделано? Кто-то нас так не любит, что хочет хоть немного напакостить? Ведь какой недорогой этот наполнитель, для семейства это не деньги, как-то бессмысленно все это выглядит. Нет, Антон, смысл в этом есть, — со вздохом ответила Кира. Ты просто не знаешь одну деталь. Этот наполнитель не только дорогой, его к тому же невозможно купить вот так сразу. Его делают под заказ и заказывают за три месяца. «То есть, если бы не эта гроза, в один прекрасный момент мы могли бы обнаружить, что наполнителя у нас нет», — дошло до Кельмина. «Да, и завод бы надолго встал», — кивнула Кира. «Портиль не наугад, явно умные люди это планировали». «Тогда это уже не шутки», — сказал Кельмин. «Надо докладывать господину». «Надо», — согласилась Кира, — «но его первым вопросом будет, что вы по этому поводу предпринимаете. Так что давай сначала обдумаем наши действия, а потом уже пойдем к нему с какими-то предложениями» а как дети, которые прибежали жаловаться взрослому. Надо выводить порядки, как на мегафоне. Каждый имеет доступ только к своему рабочему месту, любой шаг в сторону только со специальным пропуском. Вот и готовь предложение, я тоже над этим подумаю. И знаешь, что я еще вспомнила? У нас в последнее время слишком много разных поломок происходит. Я уже начала удивляться, сейчас думаю, что все связано. Кстати, а кто знал, в каком конкретном месте наполнитель лежит? Там на складе наверняка не так много народа бывало. «Исполнителя-то мы нашли, и точнее поняли, кто это сделал. Это недавно нанятый паренек, вот только он пропал, куда-то и дома не появляется. Так что насчет заказчика никаких идей пока нет. Стало быть, работаем и готовим доклад господину», — подытожила Кира. Потянулись обычные учебные дни. Очередная боевая практика началась, как всегда, с пробежки но вместо того, чтобы перейти к привычным спаррингам или к отработке защитных конструктов, Менский начал с неожиданного заявления. «Итак, вы уже кое-чему научились, и вам пора начинать заниматься боевой практикой», – начал Генрих. «Вы можете спросить, а чем же тогда вы занимались весь предыдущий год?» Отвечаю. «Вы изучали основы, без которых вы не могли начать полноценное изучение предмета». Главное в боевой практике вовсе не отработка конструктов, хотя, конечно, это необходимо. Вот, в частности, у вас наверняка сложилось впечатление, что вы вот-вот станете неуязвимыми. Стоит только еще подучить защитные конструкты. Так вот это чушь. Сколько бы конструктов вы не выучили, вас все равно сможет убить любой деревенский уволень. Не то, чтобы он мог легко это сделать, но такая возможность реально существует». Ленка непроизвольно кивнула, и Генрих это заметил. «Что, Менцева, приходилось убивать владеющих?» С ухмылкой спросил он. «Ножом в спину неожиданно», — с неохотой ответил так. «Это понятно, что в спину. Как бы ты еще могла справиться?» — усмехнулся он и обратился ко мне. «А ты, Арди, как относишься к ударам в спину?» «Ну, так, в общем, нельзя сказать», — ответил я. «Нужно рассматривать конкретные обстоятельства. Если, допустим, коварный враг нанес подлый удар в спину, то это, конечно, отвратительно. А если, к примеру, опытный воин умело выполнил фланговый обход и решительным ударом положил конец противостоянию, это совсем другое дело. Здесь нельзя смешивать. «Сразу видно человека, который без колебаний использует любой подлый прием», одобрительно кивнул Менский. «Молодец, Орди, очень здраво рассуждаешь». В общем, все так и есть. Ты можешь владеть силой на высочайшем уровне, но если подкравшаяся сзади деревенщина втыкает в тебе ржавые вилы в печень, то на этом твой путь заканчивается. Владеющие — это прежде всего конструкты, но боевик — это не только и даже не столько конструкты. «Скажи и ко мне, Орди». «А что ты можешь предложить, чтобы избежать такого печального конца?» Я подумал. Вариантов приходило в голову не так уж много. «Не так полагаю», — наконец ответил я, — «что лучше всего иметь под рукой боевых товарищей, которые сами воткнут противнику в печень что-нибудь ржавое». «Очень хорошо, Орди», — с удовлетворением сказал Менский. продолжая в том же духе, у тебя будет хороший шанс получить автомат по моему предмету». «Все верно». В одиночку работают только неудачники и в третеразрядных вольных отрядах. Когда будете подписывать контракт, первое, что вы должны выяснить, сколько владеющих будет работать с вами в группе. Если один или двое, не советую подписывать. Если вы будете единственным владеющим, убегайте оттуда, какие бы замечательные условия вам не предлагали. Убить владеющего не так уж сложно, и выживаемость у одиночек не очень высокая. Постарайтесь также не попасть в княжескую дружину. Для владеющего это тупик и конец карьеры. Никаких боевых действий, размеренная спокойная жизнь и очень низкое жалование. Полный набор условий для того, чтобы ваше развитие остановилось. «Мы подписали контракт с семейством Морди», — заметила Дарина. «После академиума будем служить в их дружине». «Вот как», — удивился Менский. «На втором курсе уже контракт, да еще с Орди. Хотя, с другой стороны, кому, как не вам». Они, конечно, рискуют, подписывая контракт с младшекурсниками, а вот вам крупно повезло. Их дружина хорошо обучена, прекрасно оснащена и постоянно воюет. При этом у них очень низкие, я бы сказал, ненормально низкие потери. А у владеющих потерь нет вообще. Добавьте к этому высокое жалование, и вы поймете, почему старшекурсники мечтают об этом контракте. Но мы отвлеклись. Итак, мы с вами начинаем изучать основы групповой совместной работы владеющих. К следующему занятию вам нужно разработать Для вашей группы тактическую схему обороны вот по этим вводным. Он потряс довольно толстой папкой. А на занятии мы с вами разберемся, почему то, что вы написали, является полной чушью. В общем, домашнее задание у вас есть, а сейчас для начала немного подеремся. После боевой практики я попросил группу задержаться. Послезавтра нам нужно принести эту самую тактическую схему. «Непонятно, сколько времени нам придется ее делать, так что лучше начать сегодня, чтобы у нас был какой-то запас. Давайте решим, где соберемся. В принципе, можно посидеть здесь, в библиотеке». Девчонки переглянулись, и Дарина сказала. «Можно у меня собраться. Посмотрите, как мы живем». Ленка заинтересована на меня поглядела. «Хорошо, давай у тебя», — согласился я. «Приходите тогда к 6 Третий корпус общежития, комната 22, это на втором этаже». «Разберемся», — махнул я рукой. «Нам нужно еще заехать в магазин и купить еды», — заметил я, глянув на часы. «Зачем?» — удивилась Ленка. «Мы в гости идем», — пояснил я снисходительно. «К студентам? И зачем им нести еду?» Другой бы подумал, что это шутка, и засмеялся, но я-то знал, что она и в самом деле не понимает. «Затем, что студент — существо наглое, прожорливое и совершенно бессовестное, и если его не накормить, он способен на любое правонарушение, даже на съедание чужого». В свое время у меня в общаге прямо с плиты украли кастрюлю с супом. Я до сих пор помню это чувство глубокого непонимания, она же вот только что здесь стояла, переходящая в недоверие. меня же не было всего две минуты. А затем в тоскливое осознание того, что меня только что нагло обокрали. Благодаря моей врожденной упертости я все же нашел пропажу. Суп был сильно недоварен, и его поставили довариваться на кухне пятью этажами выше. Вор благоразумно не показался на глаза и поступил мудро. Несмотря на голод, я был вполне настроен пожертвовать супом и надеть ему эту кастрюлю ему на уши. Ленка скептически посмотрела на меня и равнодушно пожала плечами. Ну и в самом деле, откуда ей знать, что такое студенческая жизнь в общаге? димит где у нас хороший магазин с продуктами, чтобы все было?» — спросил я водителя. «У купца Кудьяра на рогатец хорошая лавка», — отозвался Демид. «Там многие дворяне закупаются». Ну, которые из мелких, конечно. — Поехали к Кудьяру, значит, — распорядился я. — А ничего так лавка у купца Кудьяра. Как бы не побольше ели гастронома, пожалуй. А судя по швейцару у входа и моментально подскочившему приказчику, дворяне, которые здесь закупаются, не такие уж и мелкие. Дедушка Путята и бабушка Ольга сюда, конечно, с авоськами не бегают. но так они вообще по лавкам не бегают. — Чем могу помочь, господа? — приказчик с достоинством наклонил голову. — Мне сразу понравилось заведение, ненавижу лакейскую угодливость. Соберите продукты, чтобы накормить трех молодых людей с очень хорошим аппетитом. Окорок, колбасы какие-нибудь сладкое Кенни, пусть сделают еще салатов для девочек, заметила Ленка с интересом рассматривать чучело-медведя, держащего в лапах корзину с колбасами. Это же лавка, не ресторан, возразил я. Где они салаты возьмут? Не беспокойтесь, господин Кеннер, кленился приказчик. Мы готовим салаты и холодные закуски. «Откуда вы меня знаете?» – удивился я. «Мы все гербы знаем», – с гордостью ответил приказчик. «А портреты ваши часто появляются в светской хронике. И портреты госпожи Лены», – он поклонился Ленке. «Семейство Орди – наши старые клиенты, ваши слуги у нас и покупают продукты. У нас сама сиятельная Милослава не так давно заказывала большой торт для своих сотрудников. Кондитерская Кудьяра по праву считается лучшей в Новгороде». в глазах у Ленки загорелся гонек интереса. «Тогда пирожные», – обреченно вздохнул я, – «для трех девушек, которые очень любят сладкое и которым не надо волноваться о фигуре. Разных с запасом, чтобы точно хватило. И салаты, конечно, и все прочее, чтобы никто не остался голодным». Общага внушала. Красивые четырехэтажные здания, отделанные сероватым мрамором и украшенные барельефами. Как-то не очень ввязалось с таким названием. Никаких бабушек-вахтерш внизу, разумеется, не было. В просторном мраморном холле нам встретилась только пара девушек, которые, проходя мимо нас, вежливо мне поклонились. «А что это не тебе кланяться?» — с недоумением спросила Ленка. «Что тебе непонятно?» — хмыкнул я. «Это же пятый курс боевого». «И что?» «И то, что они либо уже подписались с нами контракт, либо собираются», — объяснил я. «Я для них не безымянный студент-младший курсник, а тот, кому не буду служить следующие 20 лет. Мы поднялись по широкой лестнице и двинулись налево по красиво отделанному коридору. Двери комнат комнаты располагались довольно далеко друг от друга. Судя по всему, популярная у нас схема два студента на 10 комнатушку здесь совсем не популярна. Но звуки из-за дверей доносились обычные для вечерней общаги. Громкие разговоры, взрывы смеха и, конечно же, неизменное бездарное бренчание на гитаре. Наконец длинный коридор закончился, мы постучали в дверь с двумя двойками. Все наши были там. Как оказалось, это была совсем не комната, двухкомнатная квартира, причем в гостиной легко могла бы поместиться целиком типичная двушка из хрущевки. «Вы все здесь живете?» — с любопытством спросил я. «Нет, конечно», — ответила Дар, слегка покраснев. «Здесь я живу. Ваня в 27 а Смело в 24 четвертой». «А чем это так вкусно пахнет?» мы закуск разных принесли, чтобы сидеть было не так скучно. «Ой, надо дверь запереть, а то сейчас сюда полобщаги завалится», — встрепенулась Дара. «Если этот запах почуют, то по пойдут, как и щеки». «Как это знакомо, я чуть не прослезился. Отделая общагу хоть золотом и яшмой, она все равно останется общагой». Правильно писал Булгаков, что дело в головах? «Хорошо живут дворяне», — с завистью сказал Иван, глядя на появляющийся из пакетов деликатесы. «Да, Иван, дворяне именно так и живут», — с иронией ответил я. Притащат домой мешок еды, запрут все двери, чтобы соседи не проникли. Едят, едят, едят. На этот раз Иван засмеялся первым. Неужели начинает понемногу избавляться от своих заскоков? Похоже, девчонки хорошо на него влияют. Я сидел и с умилением смотрел на студентов, сметающих еду со стола. Эх, где мои студенческие годы? Хотя формально я, конечно, и сам студент, но все же второй раз это совсем не то. А за столом девчонки уже живо обсуждали свое. А я-то вообще бесприданница, грустно сказала Дара. Но «Ну вот у меня приданое есть, и что с того? заметила она это смело. Кому в городе нужен деревенский приданый и куда я эти подушки и перины денут? Ну, мало ли, какое приданое не есть, оно есть. А что в деревне без приданого никак? с любопытством спросила Ленка. Что ты? Что ты? фыркнула смело. Там всё строго, там и просто не на утро свидетели смотрят. В деревне без приданого ты никто, и на хорошего мужа можешь даже не рассчитывать. Разве что второй женой, но кому нужна вторая жена? В хозяйстве одной женщины достаточно. За последнюю тысячу лет в деревне ничего не изменилось. «Лена, у тебя приданное было?» – спросила Дарина. «Нет, у меня тоже не было», – покачала головой Ленка. «Мы же с Кеннером с детства знали, что поженимся, а внутри семьи какое приданное? Ну, мы заказали к свадьбе фамильные драгоценности, это вроде считается моим приданым». Вообще, я так понимаю, вы же дворянками станете. У дворян в приданые деньги дают землю, акции. Перины не считаются, так что смело можешь сказать, тоже без бесприданница. Ну вот, грустно сказал Дара, и как нам быть? Вот смотрите, девчонки, начала загибать пальцы Ленка. Дворянскую семью вас вряд ли примут, да вам и самим туда не надо. Вам же замуж за одаренного нужно, так? Значит, у вас два варианта. Можете пойти в небольшой род третьими женами. У вас данные хорошие, вас возьмут. «Радовичам до вашего приданого дела нет, точнее говоря, у вас нет никаких шансов собрать такое приданое, которое им будет интересно». «Другой вариант – это выйти замуж за такого же, как вы, владеющего в первом поколении. Он вас и без приданого возьмет, и Перине будет рад, потому что сам нищий». «Чего этот раз деревенский тунищий?» – возмутился Иван, оторвавшись от здоровенного ломтя окорока. «Вань, у вас в деревне народ сколько зарабатывает?» – спросила Ленка. «Ну, у нас там ведь огороды», — замялся Иван. «Деньгами есть работящие, гривны 3 в месяц всегда будешь иметь. У кузнеца, к примеру, другой расклад, он в месяце 5 и 6 гривен может заработать. Для владеющего даже четвертого ранга это деньги совсем небольшие. А ты, к тому же, не от родителей сюда приехала, из интерната, так что вряд ли они тебя особо деньгами снабдили. Ты для них с четырнадцати лет отрезанный ломоть». «Все так», — неохотно признал Иван. Но все равно как-то обидно. «Кеннер, а сколько на четвертом ранге зарабатывают?» «Про владеющих в целом не скажу, а конкретно у вас после выплаты по займу будет оставаться примерно 10 гривен в месяц», — прикинул я. «Но вы же не будете все время на базе сидеть, а на контракте вам еще боевые пойдут. И еще мы за выслугу лет платим. Кое-какие подработки тоже разрешаются. Вот, к примеру, ваши кураторы за работу с вами гривен 5 в месяц имеют. Правда, это частично с вас и вычитается». Ну, если в ранге подрастёте, то там уже другие цифры пойдут. Намного больше деревенского кузнеца, в общем. Кстати, Иван давно хотел спросить, а чем в деревне кузнец занимается? Как чем? — не понял Иван. — Да всем он занимается. Вот прямо и гвозди куёт. Гвозди зачем ковать? — изумился Иван. Их на проволочно-гвоздильном автомате делают. Но в нашей деревне его нет, их только в больших сёлах ставят, где далеко из города возить. А что вы тогда куёте? Ну, именно ковки у нас не так много, и мы по ковке все равно на станках потом обрабатываем. А так вообще кузнец в деревне все делает. И лошадей подковывает, и вся общинная техника на нем. Вообще ниже и трактора, и грузовики, и селки, косилки разные. Все на кузнеце. Ну и по домам какая техника сломается, тоже к бате идут. Понятно. Я как-то себе представлял, что деревенский кузнец, как в старину, кует гвозди, подковы, разные засовы с петлями и прочую нехитрую продукцию. А на самом деле ты механик широкого профиля. А зачем вам лошади? Машина же удобней Зачем деревенскому грузовик? вообще не там понятно, а в своем хозяйстве для него работы мало. И денег на него надо уйму. лошадку удобнее, в нее спирт не надо заливать, ей сена хватает. Она еще и жеребеночка принесет. От грузовика маленького грузовичка не дождешься. А если вдруг машина понадобится, то можно вообще не взять. А деревенскому обязательно вообще не быть. «Да нет, наверное, не обязательно», — неуверенно ответил Ваня. «Только что ты будешь делать без общины? Свою полоску на лошади пахать? Все равно никуда не денешься, придешь в общину заниматься А по найму работать не очень выгодно, лучше хоть небольшой пай в общине». «Понятно, община — это тот же самый колхоз, только добровольный. В общем-то, ожидаемо, единоличное хозяйство никогда не было эффективным». «Дара, а почему ты беспреданница поинтересовался я. «Извини, если вопрос невежливый». «Да нет здесь секрета», — пожала плечами Дара. «Я сирота, у меня родители были вольниками, в одном отряде служили. Оба погибли, когда мне было 12 Подсунули им какой-то гнилой контракт, нарвались на отряд со старшими, чью-то дружин, наверное. В общем, почти весь отряд там и остался. Я вот до сих пор не могу понять, почему не отступили-то? Ведь поняли же, что ничего не могут сделать, зачем дальше сражаться?» «Это только кажется, что отступить просто», — усмехнулся я. «Мы на стажировке также попали». Нас там так огнем прижали, что головы был не поднять. Если бы не мама мы бы там все и полегли. Вот поедем туда на экскурсию, сами увидите, что там было. Ладно, народ, доедайте, давайте разбираться, чем нас на этот раз Генрих загрузил.